«Между прочим, это правда», — заметил Андрей, что-то записывая в блокноте. «Договорились. Отправляю вас в Мюнхен. Поселю в отеле четыре времени года, это сеть Кампински, так что вам должно понравиться. Но ты все-таки позвони Иринке, пусть завтра с утра паспорт привезет, две фотографии и справку об обмене валюты из расчета не меньше ста долларов за сутки пребывания. Запомнила?» «Дни до отъезда». были заполнены настолько плотно, что Наташа с трудом сосредоточилась на процедуре бракосчитания сына, одной половинкой мозга обдумывая результаты только что закончившихся переговоров, а другой мысленно готовясь к следующей встрече. Горячо расцеловав сына и невестку, Она помчалась вслед за Андреем к машине, на ходу объясняя Саше, что если показ фильма вечера начнется вовремя, в девятнадцать ноль-ноль, то закончится в двадцать сорок пять. До двадцати двух ей придется потусоваться на банкете, иначе Ирка и Ткач смертельно обидятся. После чего, если Андрей за ней приедет на улицу братьев Васильевых, то примерно в половине одиннадцатого вечера она сможет присоединиться к свадебному торжеству. До вечера, 28 апреля, Наташа крутилась, как белка в колесе, едва выкроив полчаса, чтобы собрать сумку к поездке. Она любила все делать загодя, поэтому о том, чтобы собраться вечером накануне отъезда, не могло быть и речи. В суматохе непременно что-нибудь забудешь. Ира пришла к ней ночевать. Они вызвали такси на половину восьмого утра и улеглись. А Туля... Мы с тобой прямо как белые люди, — говорила Ирина на следующий день, стоя в очереди к стойке регистрации билетов. Уж сколько лет все кругом ездят за границу на майские праздники, я просто обзавидовалась, а теперь мы, наконец, сподобились. Погуляем с тобой, всякого разного понакупаем для души и тело красоты посмотрим, а потом я вернусь и начну читать Русланов труд. Кстати, сама ты его прочла? А как же? Мы с тобой еще поговорим об этом. Я хочу это снимать. «Правда?» — обрадовалась сыра, «Как хорошо. Он будет рад. И тебя буду снимать. Главная роль твоя», — с улыбкой сообщила Наташа. «Если захочешь, конечно». «Ты еще спрашиваешь?» «Я у тебя бесплатно буду сниматься. Ты помнишь, я когда-то тебе обещала? Ну уж таких ты жертв не нужно. Буду платить тебе пару долларов в день, чтобы на молоко хватило». После паспортного контроля Ира потащила Наташу по магазинам «Дьюти-фри» и вдруг замерла, как вкопанная. — Смотри! — прошептала она, показывая на моложавую привлекательную женщину в яркой одежде, сидящую к ним спиной на длинной скамье возле выхода на посадку. — Кто это? — тоже невольно понижая голос спросила Наташа. — Лизавета! — Свекровь моя бывшая. Ну, — Откуда иди поздоровайся с ней? — предложила она. — Думаешь... А что тут думать-то? Вы же не чужие и не враги. Ира сделала было шаг в сторону скамьи, когда сидящий рядом с Елизаветой Петровной мужчина протянул руку и хозяйским жестом обнял ее за плечи. Это был совершенно точно не Виктор Федорович. Более того, мужчина со спины выглядел лет на сорок максимум. Об этом можно было судить по количеству седины, но ведь есть люди, которые совсем рано сидеют, так что он может оказаться даже моложе. — Вот этот номер! — зашептал ее Лизавета с чужим мужиком за границу летит. Еще обнимается с ним, бесстыжие. Пошли, послушаем, о чем они говорят, а? Наташа дернула ее за руку и отвела за колонну. — Ты что дурью маешься? — строго спросила она. — Что ищешь за подслушивание? — — Увидела? Ну иди себе. Ты с ее сыном развелась? Тебя их семейные дела больше не касаются. Ира вырвала руку и отступила на шаг. — Я все равно. Пойду и послушаю. Из принципа. Не хочешь, поставь здесь. — Поступай, как знаешь. Сердито ответила Наташа. — Я пойду в ирландский бар, выпью кофе. Найдешь меня там. Она уселась в баре, за стойку взяла кофе с пирожным, достала сигареты. Ира появилась минут через десять и залезла на соседний стул. «Что ж так быстро?» — насмешливо спросила Наташа. «Надоело чужой интим подслушивать?» «Ну, сука! Ну, сука!» — возмущенно заговорила Ира. «Она с этим мужиком уже лет пять крутит, судя по тому, как они свои зарубежные гулянки обсуждали». И после всего этого она посмела упрекать меня в том, что я столько лет их обманывала. Да как у нее язык повернулся, старая сволочь! Да, я обманывала, но не до такой же степени, а то, что она делает, как называется. Между прочим, он моложе, Елизаветы лет на двадцать. Они еще и целуются, ты представляешь? А тебе завидно, да? — подделал ее Наташа. Я еще посмотрю, что ты запоешь, когда тебе будет столько лет, сколько ей. «Еще что-нибудь полезное узнала, м?» «Да нет!» Она все про Игоря пела. «Дескать, как ему хорошо живется!» и с тех пор, как он пошел на повышение, глядишь, и до генерала дослужится. Жалуется, так что сынок жениться не хочет. По девкам гуляет, а то все отлично. Ира решительно слезла со стула. «Вот сейчас пойду и поздороваюсь с ней. Пусть знает, что я ее застукала. Может, ей это всю поездку отравит. Пусть боится, что я Виктору Федоровичу все расскажу». — Сядь, — приказала Наташа, — никуда ты не пойдешь. — Это почему? — Потому. — Не пойдешь. Ничему тебя Ирка жизнь не учит. Мы все совершаем поступки, за которые нам потом стыдно или не стыдно, но мы не хотим, чтобы другие о них знали. И как только появляется этот другой, тот, кто знает о нас что-то постыдное или нехорошее, мы попадаем к нему в рабскую зависимость, мы начинаем его бояться. и одновременно ненавидеть, потому что этот человек получает над нами власть, и нам приходится решать, что с этим делать. Или публично признаваться в своем поступке, или бояться ненавидеть и калечить собственную жизнь из страха перед этим человеком. Ты что, хочешь стать таким человеком для своей бывшей свекрови? Ты что, хочешь, чтобы она тебя ненавидела и боялась? Зачем тебе это, Ириша? Ира молча снова забралась на стул, взяла Наташину чашку с недопитым кофе, сделала большой глоток, закурила и уставилась на ряды бутылок с яркими этикетками. Через некоторое время тряхнула головой и улыбнулась. — Ладно, проехали. Ты в очередной раз мне доказала, что я полная дура. — Но это не делает Лизавету сукой в меньшей степени, чем она есть. Лицемерная сука, и хватит об этом. Расскажи мне лучше про роман Руслана. Сама прочитаешь, зачем же рассказывать? Нет, ты расскажи, — заупрямила Сыра. Я всегда любила слушать, как ты мне книжки пересказываешь. Это намного интереснее, чем читать. Ты мне подробно расскажи всю книгу с начала и до конца, а потом расскажи, как ты собираешься ее снимать, и что мне там придется делать. Давай помечтаем о приятном. — Ну, хорошо, — согласилась Наташа. — Слушай. Маленький провинциальный городок в центре России, начало тридцатых годов. Через полчаса объявили посадку на Мюнхенский рейс, и они пошли к воротам. Наташа пересказывала роман последовательно, эпизод за эпизодом, и обе они мысленно видели описываемые сцены на экране. Они не слышали, как две девушки, меланхолично жующие резинку в ожидании своего рейса, оживленно заговорили, глядя им вслед «Смотри». Это та самая Савенича, актриса, которую маньяка изнасиловал. Это вокруг которой скандал был в прошлом году. Ну да, она. Представляешь, дурь какая. Чего благород градить, скрывать? И мужик сидел ни за что. Подумаешь, изнасиловали ее. деловт, с кем не бывает. Девушки посмотрели друг на друга, одновременно фыркнули и снова сосредоточенно принялись двигать челюстями.